И удивлялись, почему он не возвращается к настоящей живописи. Сишар негодовал, это большая ошибка, с его стороны, говорил он. Он всегда утверждал, что дезертирство Витлы незаменимая потеря для американского искусства. Как ни странно, но одна из картин Юджина была продана весной уже после его поступления к Саммерфилду, и еще одна зимой того же года. За каждую он получил по 250 долларов.